Где живут в основном к коммунянии самообеспечиваемых потребностей. Значит, эти, которые в очереди приехали сюда из центра, а может быть, это вообще были даже не коммуняне, а приезжие из первого кольца, потому что никто из них меня не узнавал и никто не просил автографов. На стенке у дверей было вывешено меню. Я прочёл его. Слава богу, свинины викторианской не было. Там значилось только два блюда: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 — Да что ты, Дусь, — говорила она, — да какая ж там жизнь? Никакой жизни нету. — Чего? — Да нет, — говорю, — никакой жизни нету. — Ну да, нет, никакой. — А-а-а, так вот никакой вот и нет. — Да что ты? Это ж разве жизнь? Это не жизнь, одна морока. — Да кто жалуется? — Никто и не жалуется. — Ты ж сама спрашиваешь, что, мол, как жизнь? А я тебе, значит, так именно отвечаю, что никакой жизни и нету. Какая ж тут жизнь, если ее вовсе и нету? Я понял, что этот разговор только в самом начале. Я постучал в стекло. Но она, увидев меня, тут же прекратила разговор и пообещав Дусе позвонить попозже, тут же вышла из будки и нырнула в метро. Я схватил ещё тёплую и влажную трубку и приложил к уху, ожидая услышать железнодорожный гудок, но гудка не было. Тут я увидел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 я подумал что сейчас придётся объясняться почему я сломал трубку но вну безовец не обратив на меня никакого внимания вошёл в будку приложил одну часть трубки к другой набрал номер и тут же заговорил но когда он вышел из будки я схватил ту же трубку она молчала мне места для сомнений не оставалось со мной затеяна та идиотская игра с правилами которые я достаточно близко ознакомился в своей прошлой жизни